Пэншина едва удержался от смеха. Синий, с золотыми пуговицами фраг, кое-где заплатанный, с разными фалдами, одна из которых доходит ему до колен, а другая — до лодыжки. И вот, приближаясь к явившимся в его селении пополамги, вождь этот спотыкается о пень, теряет равновесие и валится на землю. Тут же, согласно этикету Бале Мури, вся его свита, в свою очередь, спотыкается и почтительно растягивается на земле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 что приходится распроститься с надеждой вытянуть из этого фиджийского дикобраза хоть одно слово. Тем временем, несмотря на все предостережения, паншина отделился от своих друзей и углубился в густую чащу бананов, покрывающую сверху донизу склон холма. Когда Себастьян Цорн и Вернесов расколян, раздосадованные неприветливостью колдуна, собрались уходить из Тампова, оказалось, что их товарища нигде не видно.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 окажутся в опасности. Невозможно передать отчаяние, охватившее Фрасколена и Вернеса и Себастьена Цорна. Что делать? Рулевой и механик тоже не знают, на что решиться. Тогда Фрасколен, сохранивший присутствие духа, говорит, «Возвратимся на Стандарт-Айленд». «Без нашего товарища?» восклицает Ивернес. «Мыслимое ли это дело?» добавляет Себастьян Цорн. «Другого выхода я не вижу», отвечает Фрасколен. Надо сообщить обо всему губернатору Стандарт-Айленда и властям Вити Леву, чтобы они приняли меры. — Да, поедем, — советует Лосман. — Нельзя тратить ни минуты, если мы хотим воспользоваться отливом. — Это единственный способ спасти Паншина, — восклицает Фрасколян, — если еще не поздно. — Да, единственный способ. Охваченные страхом за судьбу лодки, они выходят из Тампоа. Тщетно они выкрикивают имя Паншина.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 Около часу по полуночи колонии дана была команда остановиться. В самой глубине почти непроходимой чащи замечен был свет костра. Нет сомнения, что здесь собрались жители Тампоо, ведь деревня всего в получасе ходьбы к востоку. Коммодор, Симко, Лоцман, Калистус, Менбор и трое парижан идут впереди. Пройдя какую-нибудь сотню шагов, они останавливаются как вкопанные. У ярко-горящего костра, окруженного шумящей толпой мужчин и женщин, стоит привязанный к дереву, обнаженный до пояса пыншина, и фиджийский вождь уже направляется к нему с поднятым топором. — Вперед! Вперед! — кричит коммодор Симко своим морякам и солдатам. Среди изумленных туземцев возникает внезапная паника, потому что отряд не скупится ни на выстрелы, ни на удары прикладом. Полянка мгновенно опустела, вся толпа разбежалась по лесу пеншина отвязанный от дерева, падает в объятия своего друга Фрасквалена. Как передать счастье артистов, слезы радости, а также их вполне справедливые упреки? «Сумасшедший ты этакий», — говорит виолончелист. «С чего это тебе вздумалось отойти в сторону?» «Пусть я хоть сто раз сумасшедший, старина Себастьян», — отвечает Пеншина. «Но подожди ругаться, пока я оденусь. Передай-ка мне лучше рубашку, чтобы я поприличнее выглядел перед представителями власти».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 «Тебя не исправить, проклятый сумасброд!» — кричит на него Фросколен. «А знаете, чем я особенно терзался, находясь в положении человеческой дичины, которую вот-вот насадят на вертел?» — спрашивает Пеншина. «Пусть меня повесят, если я догадаюсь», — отвечает Вернес. «Совсем не тем, что я попаду на закуску туземцам. Нет. Обиднее всего было знать, что тебя сожрет дикарь во фраке, в синем фраке, с золотыми пуговицами, с зонтиком под мышкой»